Глава вторая. Путешествие продолжается. От чистого истока в прекрасное далёко, в прекрасное далёко я начинаю путь. Ю Энтин. Прекрасное далёко. Ещё одной радостной новостью оказалось то, что я испытываю чувство голода. И это ещё больше уверило меня, что в моём промороженном стужей теле теплится настоящая жизнь, а не одна лишь её видимость. За незаметно пролетевшие в пути 8 дней я принял пищу два раза. С хрустом разжеванный кусок вяленого мяса и пара пригоршней снега. Ровно такое количество еды я съедал за один раз. После этого чувство голода затихало и медленно просыпалось дня через три. И то только потому, что я затрачивал силы на движение. Судя по моим ощущениям, находясь я в покое, то испытывал бы нужду в пище только дней через 10, если не больше. Нергалам пища требовалась гораздо чаще, как минимум 2 раза в день. Усугубляло проблему то, что они могут есть только жидкую пищу, свободно проходящую через трубку. В условиях похода нормальной еды не было, но немые воины оказались весьма неприхотливы и с удовольствием поглощали еще горячую кровь. Олени, волки, зайцы, им годилось все подряд. Но я очень сомневался, что столь однообразная диета может обеспечить им все потребности организмов, вынужденных таскать на себе тяжеленные доспехи и поддерживать заданный мною темп передвижения. Останавливались мы только с наступлением ночной темноты и вновь продолжали путь, как только начинал брежать тусклый зимний рассвет. Усталости и потребности во сне я почти не чувствовал. И надо сказать, что меня это несколько пугало. Охотились нергалы на ходу. Если это надругательство над настоящим искусством выслеживания добычи, можно назвать охотой. Стоило в поле зрения появиться неосторожному зверю, как в него тут же летел пущенный метким стрелком арбалетный болт. Если это была лень, то мы ненадолго задерживались, пока нергалы поочередно припадали к воткнутой в шею благородного зверя трубки и высасывали кровь еще из живого животного. Если на выстрел напарывался тощий волк, то не требовалось даже сбавлять шага. Легко подняв зверя на руки, один из нергалов насыщался на ходу. Когда последняя капля крови покидала тело животного, мертвую тушу просто отбрасывали в сторону, на поживу воронью. Уверен, что со стороны подобная картина была более чем омерзительной, но я уже свыкся.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 или еще какая-нибудь гадость приключится. Но пока других вариантов не было, и мы молча шли вперед, шаг за шагом преодолевая заснеженные просторы диких земель. Единственная имеющаяся у нас лошадь шла в поводу за замыкающим отряд нергалом, и, кажется, была более чем счастлива этим положением вещей. Еще бы, на ее многострадальной спине больше никто не сидел. Шла она по уже утоптанной нергалами и мною снежной колеи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 а расхлебывать приходится ни в чем не людям. И мне. Столько уже славных воинов погибло в бессмысленных схватках с шурдами и нежитью. Сколько еще погибнет? Нет, жалеть безвременно почившего Кориса Саванысир я не собирался. Но и не возлагал вину за случившееся только на него. В дикие земли мы попали благодаря помощи лорда Ванферсис, сумевшего изменить приговор с казненное изгнание и руководствовался при этом далеко не милосердием и человеколюбием. Попади я из тюрьмы прямиком на эшафот, и моим людям не пришлось бы отправляться в дикие земли. А если уж говорить совсем точно, непутевому дуэлянту и распутнику по-быстрому оттяпали бы его неразумную голову к чертям, и тогда связанные с ним нерушимой клятвой крови люди не испытали бы всех прелестей диких земель. Ну а я бы и вовсе здесь не появился. «Хотя нет, тут я ошибаюсь. Проклятый повелитель все одно выдернул бы мою душу неизвестно откуда, но вселил бы ее в тело Квинтеса Ван Лорка, ведь это ему была предназначена роль Сертариота, живого ключа к древней гробнице Тариса Некроманта. Но такой исход все лучше, чем оказаться в качестве ответственного за жизни стольких людей и при этом толком не понимать, что делать и как жить дальше». «Я». Словно капитан стремительно тонущего судна, что судорожно вцепился в почти не поддающийся усилиям штурвал и пытается спасти тонущий корабль от неминуемой гибели. Вот только капитан видит лишь водную гладь, но не замечает острых лифов прямо по курсу. Да и не знает он, в какой стороне находится спасительный берег. Правит наугад и, возможно, идет по всесужающемуся сужающемуся кругу. Изредка я выпадал из своих тяжелых мыслей и оглядывал округу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 Светлеющая с каждым часом, пока не стала прозрачной почти полностью. Теперь я мог разглядывать окружающий пейзаж прямо сквозь ладонь. Правда, все было несколько искривлено и размыто, словно я смотрю через линзу неправильной формы или сосульку. Не остановившись на достигнутом успехе, прозрачность поползла дальше к запястьям и выше. Слава Создателю! Пальцы продолжали меня слушаться идеально.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 не отрывая внимательного взгляда от дна лощины. Все так же, как и тогда. Неглубокий овраг с пологими заснеженными склонами. Тихое и спокойное местечко, словно специально предусмотренное для привала усталых путников, стремящихся укрыться от промзительных порывов зимнего ветра и не выдавать свое присутствие светом костра. Да, именно этими соображениями я и руководствовался в прошлый раз, когда направил отряд Аккурат в ловушку. Наивный идиот. Вот только сейчас уже не было деревьев с их ледяными ветвями, больше похожими на щупальца неведомого чудовища. Нергалы хорошо поработали своими мечами, срубив стволы под самый корень и порубив их на мелкие части. Тогда я только радовался такому исходу. Но сейчас это казалось слишком поспешным решением. Хотя...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 Еще один воин остался наверху, удерживая в поводу лошадь и бдительно посматривая по сторонам. У подножия склона снега оказалось по грудь, но меня это не смутило. С недавних пор я очень сильно полюбил снег и лед и сейчас получал несказанное удовольствие, окуная снежное одеяло почти с головой, пробиваясь через податливую сыпучую массу всем телом и прислушиваясь к тонкому звону, разламываемой ледяной корочки Наста. Случись мне пробиться через столь толстый снежный покров раньше, до болезни, то уже через 10 шагов я бы натужно сопел и жадно хватал в том воздух в тщетной попытке отдышаться. То ли дело сейчас. Ровное, едва заметное дыхание. Никакой усталости и неприятного ощущения холода. Если что, мечами махать не вздумайте пока я не прикажу. Не оборачиваясь, предупредил я дышащих мне в спину нергалов. Предупреждение оказалось излишним. Когда я осторожно разгреб ладонями верхушку снежного холма, в мою сторону вяло потянулся тонкий, почти прозрачный прутик, многократно уменьшенная копия смертельно опасного щупальца, с легкостью пробивающего кожаные доспехи и человеческую плоть. Дотянувшись до моей руки,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 Охранник незамедлительно повиновался. Сделав широкий шаг, воин поравнялся со мной. Ситуация в корне изменилась. Только что мирно покачивающиеся ледяные побеги метнулись в сторону Нергала и бессильно затрепетали в двух локтях от его заиндеевшего шлема, не в силах дотянуться. «Хорошо, отступи назад», — приказал я, смотря на обвившийся вокруг моей руки мутно-серый побег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 И увидел, что по охватившему мой палец ледяному побегу бегут ярко-синие искры энергии. Причем поток сверкающих искр направлен в мою сторону. Щупальце не вытягивало из меня энергию, а наоборот, деловито закачивало ее в мое тело. Словно стараясь закончить уже начатое. Но незавершенное дело. Секунду поколебавшись, я осторожно вытащил палец из цепкой хватки поднялся на ноги и отступил за пределы досягаемости полупрозрачных побегов щупалец. Несмотря на то, что нергалы вырубили все деревья под корень, им удалось восстановиться, и судя по темпу роста, если это слово можно применить в этом случае, через недельку-другую здесь вновь появятся высокие и стройные деревца, ожидающие следующую жертву. «И это хорошо! Просто великолепно!» Ниргалам не удалось уничтожить ловушку окончательно, и у меня появился шанс разобраться со своим крайне непростым недугом и, возможно, понять, что мне делать дальше. Я знал, где следует искать часть головоломки. Ниргалы, начинайте разгребать снег вокруг этих веток до самой земли. Побеги не трогать, но и не подставлять уязвимые места под их удары, смотровые щели и прорехи в броне.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 Поезд с пустой флягой и давно затупившийся нож. Нож то мне и требовался в качестве инструмента для копания. Поморщившись из-за исходящего и из за разгоряченной дорогой лошади тепла, я быстро сорвал притороченную к седлу сумку и поспешил отступить подальше. Наспех подхватив с земли две пригоршни снега. Я приложил его к лицу, унимая уколы боли. План был прост.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 превращаясь в лужицы талой воды. А пока неизвестная мне и основная часть ловушки, ее сердце скрывается в земле и не погибает с наступлением жары, либо потому, что находится очень глубоко под землей, либо это самое сердце сделано не изо льда и тепло никак не может повредить ему. Что бы там ни скрывалось под слоем мерзвой почвы, это явно необычные корни.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 Стоило нергалам подойти слишком близко, щупальца начинали беспорядочно стекать во все стороны. Хотя удары не могли причинять закованным сталь воинам вреда, я отозвал их и принялся за дело сам. В отличие от нергалов, я был без брони, и мне вовсе не улыбалось потерять от случайного удара. Да и не стоило рисковать. Несмотря на прочную броню, у нергалов все же были уязвимые места. Войны отнеслись к оставке от работы философски и занялись обустройством лагеря, шагах 20 от меня. Еще один нергал прихватил арбалет и отправился на охоту. А я упорно долбил окаменевшую землю острием ножа и выгребал мерзлые комья из постепенно углубляющейся ямы. Успокоившиеся ледяные щупальца склонились вниз и словно заключили меня в объятия. Опутавшись вокруг плеч,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 слепящее пламя, видимое только в магическом зрении. Из остроконечной верхушки выходил толстый белесый отросток, разветвляющийся на более тонкие побеги, сильно смахивающие на промерзлые древесные корни, такие же узловатые, с бахромой из и хрупких отростков. Всего таких корней было шесть, и разбегались они в разные стороны. Акурас те самые места –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 тогда как остальные не подавали признаков жизни. Подведя свои полупрозрачные ладони под бока кристалла, я осторожно обхватил его и потянул вверх, безжалостно обрывая уходящие в землю боковые отростки. Растущие из ограненной вершины кристалла щупальца никак не отреагировали на столь бесцеремонное обращение и продолжали ласково оббивать мои плечи и шею. А вот нергалы явственно занервничали. Особенно, когда пара щупалец лениво обернулась вокруг моего горла и шагнули вперед. Рыкнув на излишне ретивых охранников, я выпрямился во весь рост и, приблизив сияющий камень к глазам, внимательно осмотрел в надежде наткнуться на разгадку или хотя бы смутный намек на нее. Но, увы, все, что мне удалось понять, этот кристалл прошел через руки.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 Как он оказался здесь? Что за странная ледяная болезнь приключилась со мной? Более того, возникло еще больше вопросов. Например, почему энергия, заключенная в ограненном куске горного хрусталя, а не в обычной магической сфере? Как с шипами, так и безонных. Щупальца продолжают проявлять агрессию по отношению к нергалам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 Моя первоначальная догадка подтвердилась. Это были остатки некогда плотной и хорошо выделанной кожи, к настоящему моменту практически сгнившей. С досадой отбросив бесполезный хлам в сторону, я вновь погрузил пальцы в землю и зачерпнул следующую горсть. На этот раз мне повезло несколько больше. Среди комиев земли и мелких камней я обнаружил нечто.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 Откуда у меня такие навыки? Сомневаюсь, что старший барон Ванысир заставлял сына ковыряться в древних руинах и могильных схлепах. А значит, эти умения принадлежат неизвестно кому. Ну уж точно не корису Ванысир. Стоп, а с чего я решил, что именно в руинах и схлепах? Почему не в обычном огороде, а в старых развалинах и на кладбищах? Почему именно там?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 Рыцарь в исчеченных доспехах, смущенно улыбающийся двойник. Не знаю, но факт остается фактом. Надежно ограждающая меня от воспоминаний головная боль бесследно исчезла. Пока я размышлял, руки продолжали делать свое дело. Вскоре на расстеленной куртке оказалась более чем любопытная коллекция самых разномасных предметов. Это помимо уже виденных мною клочков пергамента и кожи.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 Мазиран Вансанти. Хмыкнув, я небрежно бросил монеты обратно на ткань и с усердием принялся ворошить остальные находки. Небольшой нож с прожавевшим лезвием, слегка погнутый серебряный кубок для вина, горстка синих стеклянных шариков со сквозными дырками, бывшие четки или ожерелья, белоснежная перышко магического стила, золотой диск с искусной гравировкой и надписью на непонятном мне языке. Про остатки пергамента и бумаги не стоило и упоминать. Их было не счесть. Судя по всему, некогда это были книги или личные записи, или и то, и другое. Да уж, чего-чего, но вот такого клада я обнаружить никак не ожидал. Мысленно прикинув общий объем найденных вещей,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 Ежели хоронили в спешке, то и могила могла быть неглубокой.